Очень долго я хотел, чтобы так и было на самом деле. Я жалел, что не погиб вместе с нею. Вместе. Это чувство вины. О, мне часто казалось, что я не выдержу. Как тяжел был этот груз. Да, я тоже чувствую себя виноватой, проговорила Аманда, поворачиваясь к нему. У Джека были добрые, темно-карие глаза и теплый, сочувственный взгляд, от которого ей сразу стало легче. Волосы у него были светло-каштановыми, и в них кое-где виднелась седина. Он был чертовски хорош собой, но его красота почему-то больше не казалась ей опасной. «В последний год, — сказала она, — я часто думала о том, как несправедливо обошлась со мной судьба. Я тоже хотела умереть вместо Мэта, но теперь я рада, что этого не случилось». Я как будто очнулась и вспомнила, что у меня есть дети, которые меня любят и которых я люблю, да и жизнь, которая казалась мне такой жесткой и жестокой, оказывается полна маленькими радостями, которые могут сделать тебя почти счастливой. Надо только уметь радоваться им, и тогда все изменится, как по волшебству. Для меня все и изменилось». Джек серьезно кивнул в ответ и, сняв с вешалки один из ее фартуков, повязал его поверх своих черных джинсов и серого свитера. «Окей, мадам, хватит на сегодня о высоких материях. Так, а что у нас на ужин? Я умею пользоваться электромясорубкой, грилем и кофеваркой, так что располагайте мной, как вам будет угодно. Или вы предпочли бы, чтобы я тихонечко напивался в уголке и не путался под ногами? С ним было так хорошо и легко, что Аманда не выдержала и рассмеялась. «Я предпочла бы, чтобы ты сел и отдохнул», — сказала она. «Все уже почти готово». С этими словами она налила ему бокал вина и включила духовку. Через полчаса у них уже был готов отличный ужин, состоящий из салата, бифштексов и печеного картофеля. Чтобы не ходить лишний раз на кухню, они решили устроиться тут же за кухонным столом и, незаметно для себя, проговорили почти два часа подряд. Потом Аманда пригласила Джека в гостиную, чтобы показать семейные фотографии. И Джек вынужден признать, что Аманда с Мэттом были очень красивой и представительной парой. Правда, перед объективом мистер Кингстон держался неестественно прямо – словно штык проглотил. Зато Аманда была просто очаровательна. Впрочем, чего же еще было ожидать от кинозвезды? «И ты, и твои девочки просто красавицы», — заметил он. И Аманда кивнула. «Твои дети тоже удались на славу», — ответила она комплиментом на комплимент. И Джек рассмеялся. «Здесь, в Лос-Анджелесе, просто не бывает некрасивых людей». У меня сложилось впечатление, что мэрия ведет специальную селекционную работу и выселяет всех, кто не соответствует стандарту, в другие города или в другие штаты. А может, их под покровом темноты нелегально вывозят за границу? Сначала их собирают в одном месте, потом быстренько грузят на суда или самолеты, и пуф! Джек помахал рукой в воздухе. Нет больше некрасивых людей. Вот почему лос-анджелесцы... Это особая порода людей. Ему нравилось шутить с ней. Время от времени слегка подразнивая, и, глядя на него, Аманда поняла, почему он пользуется таким успехом у женщин. «Скажи, Джек, ты не устал от всего этого?» — спросила она напрямик, когда они пересели на диван. Аманда чувствовала, что теперь, когда они определенно стали друзьями, она может спрашивать его о чем угодно. Я имею в виду, «От женщин», — пояснила она, — «мне кажется, что это очень нелегко с эмоциональной точки зрения, ведь каждый раз, когда ты встречаешься с новым человеком, тебе приходится к нему приспосабливаться, притираться. Я, например, не могу представить себя на твоем месте, а ведь я совсем не нелюдима и не склонна к уединению. Начинать все сначала, задавать одни и те же вопросы, вести банальные разговоры — все это... Стоп, стоп, стоп!» Джек поднял руки и выставил перед собой ладони, словно защищаясь. Итак ты развеешь по ветру всю мою жизненную философию. Возможно, мой способ существования выглядит со стороны достаточно неприглядно, но он гарантирует меня от слишком глубоких чувств и слишком серьезных привязанностей».